Яна. Несколько ледяных капель упали на приоткрытые губы девочки, заставляя ее вздрогнуть. Медленно, открыв глаза, Яна поморщилась. Внутри все сжалось от непонятной боли, дышать стало тяжело и неприятно. Горло соднило, словно она долго и очень громко кричала, срывая голос. Чуть приподнявшись на локтях, Яна осторожно повернула голову в сторону Силис, высмотреть что-то в полумраке. Свечи еще горели, но пламя едва мерцало, уже не пытаясь дотянуться до потолка. Девочка подняла голову вновь, глядя вверх. Крыша сарая выглядела неважно, пропуская дождь, но быстро отвернулась, спасаясь от новых капель. Попытавшись подняться на ноги, она оперлась была ладонью о пол, но рука скользнула по нему вперед, увязнув в чем-то липком и мерзком. Поднеся ладонь к лицу, Яна тихо вскрикнула. Вернее, ей показалось, что она вскрикнула. На самом деле с ее губ так и не сорвалось ни единого звука. Рука была вся в крови. Поспешно выпрямившись и едва не упав, Новикова лихорадочно осмотрелась вокруг, но кроме нее, в сарае, никого не было. Единственное, что пугало, она очнулась внутри круга. А в стороне, на самой его границе, начерченной слишком правильно, лежала статуэтка та, которую Яна нашла под шкафом, и которая принадлежала непонятно какому божеству. Или демону. Но девочка понятия не имела, как она оказалась здесь, внутри круга. Новикова точно помнила, что специально оставляла ее в стороне, словно опасалась чего-то. Она вроде и верила и нет, но все же подсознательно боялась возможности действительно столкнуться с чем-то страшным. Вдруг все это и правда реально. Яна даже сейчас не понимала, откуда в ней проснулись эти мысли, пока не услышала посторонний голос в голове. Тихий смех, который эхом разносился внутри ее сознания. Новикова оцепенела, чувствуя, как предательская дрожь охватывает тело. В этот самый миг она осознала. Шутки закончились. Несколько капель дождя упали ей на лицо, заставляя дернуться, но по непонятной причине девочка не могла вырваться из этого круга. Не зная, что делать, Яна попыталась повернуться в сторону статуэтки, чтобы дотянуться. Но вместо этого упала вновь, оказалась спиной на полу. Больно ударившись головой, она поморщилась, но быстро поняла, что нет времени на слезы. Хватая ртом воздух, Новикова сделала один глубокий вдох и смогла сесть на полу. Неожиданно быстрым, несвойственным ей движением она схватила статуэтку, прижимая ее к своей груди и встала. Кислорода катастрофически не хватало, но Яна старалась не обращать на это внимания. «Надо было поскорее выбраться, побежать к вожатой, разбудить всех!» Но стоило приблизиться к хлипкой двери, как та резко распахнулась, ударяя девочку по лицу и отбрасывая ее назад. Обратно, в круг. Я... Девочка вздрогнула от звука голоса, который прошелестел прямо над ухом. Она резко повернула голову, но никого рядом не было. Только капли дождя глухо падали на землю за пределами сарая. Яна зябко повела плечами, осторожно вставая. Снова. Внутри словно все онемело, а миллиарды голок вонзились в пятки и ладони. Девочка всхлипнула, не понимая, что происходит. «Яна!» Голос прозвучал снова, но уже громче, в ее голове яна зажала виски ладонями жмурясь, словно надеялась, что все исчезнет, но вновь и вновь слышала свое имя, которое произносил вкрадчивый, хриплый голос. « Это все неправда, прошептала она, едва почувствовав, что может двигаться свободно, я рванула к дверям, вылетая наружу. дождь усилился нервно барабаня по крышам домиков, и заглушая все другие звуки. Ноги утопали в мокрой траве, мелкие камешки впивались в нежную кожу стоп. Яна сделала шаг, затем еще один, но вместо того, чтобы броситься бежать, вдруг упала на колени. Пальцы вошли глубоко в размокшую землю, по телу прошла дрожь. «Яна, некуда больше спешить». Прошелестел голос в голове, поднимая девочку на ноги. Она даже не поняла, как в ее руках оказалась свеча. Одна из тех, что так ярко горели буквально час назад. Пламя лениво подрагивало, словно уворачиваясь от капель дождя. Но продолжала жить. «Эти насмешки, Яна, они так ранят!» «Эти гнилые дети не заслуживают прощения. Они никогда не изменятся, никогда не перестанут издеваться над такими, как ты. Смысл их жизни — смеяться, глумиться и оскорблять беззащитных». Я надрожала, стоя под дождем со свечой в руках, и не могла пошевелиться. Голос словно доносился отовсюду, сверху, снизу, изнутри. Он проникал под кожу, въедался в мозг. Звучал так правильно, так заманчиво и искренне. Девочка толком не понимала, почему, но ей хотелось пойти в сторону домиков, найти тот, где спали ее обидчики. «Ты ведь сама все знаешь, Яна!» продолжал голос. «Родителям ты не нужна. У них есть маленький сын. Наследник, которого так любит отец и так балует мать. А ты – некрасивая толстая девочка, которая всем только мешала. Родители выбрали сына, чтобы поехать на отдых. А тебя отправили сюда, зная, что тебя ждет. И твой день рождения. Они даже не позвонили тебя поздравить». Ноги сами повели девочку вперед. Ни дождь, ни ветер, который постепенно усиливался, ни холодная земля, ничто не могло остановить Яну. Медленно, но уверенно она приближалась к домикам. Пальцы до боли в суставах сжимали свечу. Та, отчаянно сопротивляясь непогоде, пыталась погаснуть, но тщетно. «Родители бы гордились тобой, Яна!» Голос не исчезал, преследуя ее. Он окутывал ее всю изнутри, проникая под кожу, попадая прямо в кровь. Девочка переставляла ноги и чувствовала, как вместе с ней это делает и голос. Он тенью слился с ней, впившись в загривок, продолжая нашептывать на ухо убедительные слова. Яна уже даже не понимала, где ее мысли, а где чужие. Они стали одним целым. Словно никогда не расставались, словно нечто проснулось внутри самой девочки. Нечто, что дремало долгое время. Яна замерла напротив небольшого домика. Свет внутри не горел, но тут сверкнула молния, отразив... Бледное, круглое лицо девочки в окне. Пламя дрогнуло слабо, потянувшись вверх. Лизнуло подбородок Яны, но она даже не заметила этого. Лишь рефлекторно опустила руки ниже, всматриваясь в собственное отражение. По ту сторону окна мелькнула тень. Быстро, неопределенно. Словно кто-то прошел по комнате или ненадолго, встал с постели. «Им не снятся кошмары, и их не мучает совесть!» Яна вздрогнула вновь, услышав голос внутри себя. Вокруг нее сгустилась тень, накрывая от дождя и ветра словно большая зловещая палатка, сотканная из мрака. «Они не вспомнят утром, как тебе было больно вчера. Ты и мне нужна!» никому из них не нужна, Яна». Девочка сдавила пальцами свечу, медленно делая шаг вперед. Воск таял, стекая на нежную кожу рук и обжигая. Но Новикова не обращала на это внимания. Роняя быстро застывающие капли на землю, она прошла вперед, замирая перед дверью. Внутри находились мальчики. Их было много. Все они кого-то доставали, кому-то делали больно, кого-то обижали. Яна не была единственной, она это точно знала. Не первый и не последний просто одной из тех, кто становился жертвой нападок. Сейчас они, взбудораженные случившимся, о чем-то спорили перед сном. Яна отчетливо видела лицо Тимура, перекошенное от злости. Рядом с ним стоял Костя, тоже не в духе. Напротив замер Сергей, тот, кто был главным, лидером, генералом маленькой армии обидчиков. И сейчас он выглядел напуганным, но что-то говорил своим друзьям, словно припирался с ними. А потом резко лег спать, отвернулся от друзей и плюхнулся на постель. Холодными, мокрыми пальцами Яна ухватилась за дверную ручку, надавливая на неё. Створка поддалась неохотно, но без скрипа. Территория была огорожена, запираться смысла не было. «Все свои!» — так считали вожатые. Яна всмотрелась во мрак коридора, заставленного уличной обувью и какими-то непонятными предметами. Где-то в стороне валялся футбольный мяч, где-то к стене прислонили палки мечи подчеркивая важность игры в войнушку. Где-то небрежно были сброшены и другие вещи, намекая, что мальчишки не сильно старались соблюдать порядок. Правила ведь не для них писали, а для дураков. Яна шагнула в домик. Страх, волнение и паника пропали, уступая место ледяному спокойствию. Поймав свое отражение в ночном зеркале, девочка отметила, что один лишь ее внешний вид мог напугать любого. Но почти все спали. Кто-то шумно сопел, кто-то тихо похрапывал, кто-то ворочался и что-то бормотал во сне. Яна остановилась на пороге комнаты, в которой находились ее обидчики. Она еще слышала их голоса, переходящие в шепот. Тимур пытался что-то доказать Серому, но тот не отвечал. Прошло, наверное, не больше трех минут, которые отсчитывала Яна, прежде чем все стало тихо. Девочка не спешила. Она стояла у двери, прикрыв глаза. И слушая голос в голове и слегка покачивалась. Все домики походили друг на друга. Дверь ведет в коридор, в конце которого ванная. А по бокам четыре комнаты, в каждой по четыре ребенка. Но я ну нисколько не волновала, что помимо серого и его друзей, в доме еще 12 других мальчишек. Выждав еще немного, Новикова бесшумно приоткрыла дверь. Обидчики, все до единого, пребывали в объятиях Морфея, даже не догадываясь, что их жертва здесь. Она обвела взглядом спальню. На полке слева она заметила керосиновую лампу и осторожно приподнялась на носочки, чтобы дотянуться и снять ее. Внутри что-то тяжело булькнуло намекая на наполненность. И яна медленно открутила вверх, отставляя вытянутое полукруглое стекло в сторону. Одним резким движением она плеснула керосином на пол. Длинная струя горючего мгновенно впиталась в деревянный пол, словно ждала этого всю жизнь. Терпкий запах тут же окутал комнату, грозя вот-вот проникнуть в сон ребят но Яна знала, что на этот раз будет первый. Она шагнула вперед, касаясь голыми ногами разлитого керосина. Жидкость неприятно лизнула кожу, со стороны коридора повеяло холодом, за окном сверкнула молния и усилился дождь. Яна не шевелилась, вслушиваясь в звуки природы. Прикрыв глаза, Девочка словно погрузилась в транс, замерев и почти не дыша. Все смешалось воедино — голос, шум, дыхание. Где-то на задворках сознания можно было различить теплый смех матери, почувствовав через воспоминания прикосновения ее рук. Но в одно мгновение все это исчезло за темной густой дымкой, которая теперь застилала и глаза. Сквозь возникший туман, сквозь эту вязкую пелену девочка видела только маленький огонек на кончике фитиля. Они это заслужили. Огонь очистит их души, прошептал голос, и пальцы Яны разжались. Свеча выпала из рук, покатившись по полу, роняя огонь в керосин. Тот вспыхнул мгновенно жадно слезав всю жидкость с половиц, цепляясь за хлипкие деревянные кровати, которые так и не поменяли со старых времен. Одеяло медленно, но верно поймали огонь, позволяя ему по-хозяйски завладеть большой территорией. Пламя ненасытно и очень быстро охватывало всю комнату. Подобравшись к девочке, оно впивалось ей в ноги, обжигая и пожирая нежную кожу. Яна не двигалась, ничего не чувствуя и словно не понимая. Ее взгляд был устремлен в сторону окна, за которым ярко сверкала молния. Она видела там лишь высокий силуэт, чем-то отдаленно напоминающий ей ту самую статуэтку. Мальчишки начали просыпаться. Кашлять, кричать, пытаться выбраться из плена горящих одеял, но у них ничего не получалось. Пламя было везде, повсюду, в каждом уголке небольшой комнаты, посреди которой стояла Яна, ошарашенно наблюдая за происходящим. Она впитывала вопли отчаяния, боли и страха. Смотри, огонь очищает. Повторил голос. Он прозвучал словно издалека, вырывая девочку из отрешенного состояния. Медленно, осторожно Яна моргнула и увидела серого, самого главного обидчика, который попытался дотянуться до окна, вырваться и сбежать, спастись от наказания, но пламя жадно поглотило его, роняя в самую гущу. Новикова резко вдохнула и почувствовала, как сквозь оцепенение приходит боль. Ее взгляд метнулся в сторону крайнего окна, пламя уже охватило одежду девочки, дотягиваясь до волос. Пальцы соднило, руки ныли от неприятных ощущений. Постепенно рушилась хрустальная защита, что так уверенно вела ее сюда. Поймав свое отражение в окне, Яна вздрогнула. На губах она увидела улыбку, злую, полную наслаждения. Но она знала, что не улыбалась.